Глава восьмидесятая. Пробираясь по тоннелю, они наконец дошли до разветвления. Сверху проникал узкий луч света. Браун указала туда лучом своего фонарика. «Это крышка люка», – шепотом произнесла она. «Свет проникает через монтажное отверстие». «Это означает, что мы находимся под улицей», – сделал вывод Деккер, – «глубоко под землей». «Должно быть, именно ради этого и использовался люк», — сказала Харпер. «Террористы каким-то образом установили сообщение между зданием, где мы только что были, и этим технологическим тоннелем». Они поспешили вперед и вскоре оказались у другого разветвления. На полу возвышалась груда земли и строительного мусора. «Здесь проделан проход», — сказал Деккер. «Похоже, именно тут заканчивался тоннель». Они пролезли в дыру и оказались в другом тоннеле. «Как так получилось, что все это прямо под оживленной улицей, но никто ничего не заметил?» — спросил Марс. «На самом деле, это не прямо под улицей», — ответила Браун. «Все это время тоннель полого спускается вниз. По моим прикидкам, сейчас мы в футах в тридцати под землей, и над нами тонны почвы. Естественная звукоизоляция». Они двинулись дальше. «Черт возьми, так где мы сейчас?» — спросил Марс, нервно озираясь по сторонам. декер оглянулся на Браун. Там мрачно посмотрела на него. «Я думаю, что мы сейчас как раз под зданием имени Гувера». Они шли дальше до тех пор, пока не оказались еще одной дыры, проделанной в стене. Только на этот раз новый проход отходил в сторону от того тоннеля, по которому они пришли. Они осторожно вошли в просторное помещение и, двигаясь вперед, завернули за угол. Там в стене зияла еще одна дыра. Приблизившись к ней, все трое начали кашлять и чихать. «Черт возьми, что это такое?» – выдохнул Марс. «Это газ», – сказал Деккер, закрывая нос и рот полой куртки. Присев на корточке, он пролез в дыру в соседнее помещение. Там возвышались массивные почерневшие железобетонные колонны, поддерживающие низкий свод, а посереди высилась куча мусора. Закрывая рот и нос, Деккер заглянул в дыру в полу рядом с грудой мусора. Внизу виднелась толстая труба, похожая на длинную ядовитую змею. Браун и Марс, также прикрывая лица, присоединились к Деккеру, глядя на трубу. Из траншеи доносился громкий свист. «Труба пробита!» — хрипло произнесла Харпер. «Вот откуда выходит газ!» «А разве на этот случай не должно быть никаких датчиков?» – спросил Деккер. Браун указала на потолок, где были закреплены белые чашечки приборов. «Вот они, но я готова поспорить, что их каким-то образом вывели из строя». «А это что такое?» – спросил Марс, указывая вправо. Браун и Деккер посмотрели туда, и оба застыли. Это был металлический цилиндр с отходящими от верхней части проводами. Он напоминал кислородный баллон для плавания с аквалангом. Цилиндр был прикреплен к трубе. «Это бомба!» – сразу же определила Браун. «С часовым механизмом!» – добавил Деккер. Мигающий цифровой дисплей неумолимо вел обратный отсчет. Оставалось всего четыре минуты. «По-моему, бомба слишком маленькая, чтобы наделать много вреда», – заметил Марс. «Особенно так глубоко под землей». Покачав головой, Браун закашлялась. «Бомба – это только детонатор, здесь полно газа. Вот что образует взрыв». Она перевела взгляд на колонны. «И я уверена, что это несущие колонны. Бомба взрывается, газ воспламеняется, и эти колонны рушатся. И все здание имени Гувера, вместе со всеми, кто в нем, обрушается», добавил Деккер. «Именно так демонтируют старые здания «В таком случае давайте просто унесем бомбу отсюда», предложил Марс. Он уже потянулся к ней, но Браун схватила его за руку. «Нет, видишь эти синие провода? Это ускоритель. Если отсоединить бомбу от трубы, таймер сразу же сбросится, и тогда бапах!» «Откуда ты это знаешь?» в армии она была сапером объяснил мас декер ты должен позвонить богрту и передать ему чтобы тот вывел президента и эвакуировал все здание немедленно и не звони отсюда я не знаю может быть телефон каким то образом способен воспламенить газ или включить ускоритель к тому же скорее всего здесь все равно нет связи но декер шеелись именно этим я зарабатывала на жизнь иди ради всего святого это же президент хорошо но иди же «Я остаюсь с тобой», — решительно заявил Марс. «Я могу тебе помочь». «Ты ни хрена не можешь. Уходи вместе с Деккером. Закончив, я присоединюсь к вам». «Но, Харпер...» «Черт возьми, Мелвин, у меня всего три минуты!» — крикнула Браун. «Живо убирайся отсюда!» Схватив Марса за руку, Деккер потянул его к выходу. Вернувшись к дыре в стене, они выбрались в тоннель. Марс оглянулся на Браун. Та сидела на корточках перед бомбой, прикрывая нос и рот полой куртки, кашляя и хрипя. Марс и Деккер побежали по тоннелю. Отбежав достаточно далеко от места утечки газа, Амос достал телефон, убедился в том, что связь есть и позвонил Богорту. «Понял», — коротко ответил Рос. декер посмотрел на часы. Меллин сделал то же самое. «Две долбаные минуты», — пробормотал он, глядя на Амоса, декер Я должен вернуться. Я должен ей помочь. И я тоже». Они бегом вернулись в тоннель. Когда добрались до дыры в стене, газ был уже настолько плотным, что их зашатало от головокружения. Марс налетел на стену, Деккер едва не повалился на колени, чувствуя, как у него стучит в висках. «Пошли!» – крикнул Мелвин, выпрямляясь. Спотыкаясь, они побрели по тоннелю, добрались до дыры и буквально ввалились в нее. Обоих мучила сильнейшая тошнота. «Харпер!» – окликнул Марс. Потеряв телефон, он теперь ничего не видел в темноте. Деккеру показалось, что высоко вверху он услышал какой-то шум. Его затуманенное сознание определило, что это началась эвакуация здания. Шатаясь из стороны в сторону, декер и Марс двигались вперед. Но теперь, когда газ заполнил им легкие и отравил мозг, они потеряли ориентацию в пространстве. «Нам нужно ее найти и быстро!» — воскрикнул Амос. «Пока мы сами не отключились!» «Сюда!» — с трудом выдавил Марс. Они поползли вперед. Груда мусора была на месте, но Браун нигде не было. Задыхаясь, Марс первым добрался до дыры в полу. Через секунду декер присоединился к нему. Оба уставились на горящие красные цифры на взрывателе. Цифры не менялись. Они застыли на четырех секундах. Два провода были отсоединены от устройства. «Где Харпер?» – выдохнул Марс. Закрывая лицо курткой, Деккер словно пьяный огляделся вокруг. Харпер Браун провалилась в канаву, в двух футах от бомбы застряв между трубой и стенкой. Наклонившись, Амос схватил ее за руку и потянул. Увидев, что он делает, Марс перепрыгнул на другую сторону канавы и помог ему. Совместными усилиями они быстро вытащили Браун наверх. Мелвин взвалил ее себе на плечо. Пошатываясь, они добрели до дыры в стене. Выбравшись в тоннель, побежали, набирая скорость, лишь изредка натыкаясь на стены. Отбежав настолько далеко, что запах газа уже не чувствовался, они остановились, и Марс опустил Браун на пол. Оба жадно втягивали воздух, очищая легкие. Глаза у Браун были закрыты. Ее лицо начинало синеть. И это было еще не все. «Декер, она не дышит!» – пронзительно вскрикнул Мелвин. Упав на колени, он стал делать Харпер искусственное дыхание, ритмично давя на грудь. «Помогай, Деккер, помогай же!» Плюхнувшись на пол рядом с ним, Амаз зажал Браун нос и начал дышать ей в рот. «Ну же, ну уже дыши!» — взмолился Марс. «Пожалуйста, Харпер! Пожалуйста, не умирай! Не умирай, Харпер!» Он продолжал давить ей на грудь, а Деккер продолжал дышать рот в рот. Но несмотря на их усилия, Харпер Браун не подавала признаков жизни.